Глава шестая. Как и сказал Джеррион, через полчаса мне через охрану передали кофту и штаны. Тёплые и из очень нежной ткани. Я зареклась не принимать того, что мне мог дать Слеман, во всяком случае, не делать это без особой острой нужды. Но я так устала от этого больничного платья, что всё же переступила через себя и переоделась. Но всё-таки выглянув в коридор, обратилась к одному из телохранителей: Как я поняла, тут он был главным. Если есть возможность, пожалуйста, передайте господину Леману, что мне не нужна новая одежда. Даже к завтрашней выписке подойдёт та, которую я привезла из своего дома. Мужчина лишь коротко кивнул, давая понять, что моя просьба будет выполнена. После этого я вернулась в свою палату. Уже теперь я долго не решалась лечь на кровать. А когда всё же сделала это, к счастью, Никуда не провалилась. Это несомненный огромный плюс. Я надеялась опять увидеть жрица, из-за чего с нетерпением ждала наступления ночи. Чуть ли не каждые 5 минуточек кидала взгляды на настенные часы. Но, наверное, за день слишком сильно устала, так как около 9 вечера, ненадолго закрыв глаза, неожиданно для себя заснула. Проснулась лишь в тот момент, когда за окном была глубокая ночь, и быстро сев на кровати, Взвинченным взглядом окинула палату. В полумраке увидела силуэт и выдохнула от облегчения. В том, что это жрец, я не сомневалась. Я уже теперь не боялась. Прояснилось что-то страшное. Лениво спросил он, оборачиваясь в мою сторону, но даже в этой темноте я увидела, что его глаза были закрыты. Нет, я вас ждала. Боялась, что вы не придёте, а завтра меня уже забирают к лемонам. Я наклонилась вперёд, руками опираясь о матрас. Мне нужно поговорить с вами. О чём? Я вчера днём провалилась сквозь кровать, а потом и сквозь пол, упала в палату, которая находится этажом ниже. Бровь жерица взметнулась вверх. Э, то уже интересно. Рассказывай. В первую очередь меня интересует то, что ты почувствовала и то, о чём думала перед тем, как это произошло. Я кивнула, но в первую очередь сделала несколько глубоких вдохов. Лишь после этого начала рассказывать, стараясь не упустить ни одной, даже мелкой детали. Я также не стала опускать то, что в коридоре столкнулась с Тейлером, но это лишь потому, что об этом случае вообще следовало рассказать жрецу. Всё-таки я только вернулась в своё тело, а уже успела сцепиться с сыном короля. Вот только жрец информацию про Дагласа проигнорировал. Она ему сейчас явно не показалась интересной. Я думал, что твои способности будут другими, но я всё равно рад. Могу тебя поздравить. Мы сдвинулись с мёртвой точки. Какими вы считали будут мои способности? Я поёрзала на месте и в итоге вовсе сбросила с себя одеяло, после чего поджала под себя ноги. Ты не просто так вселилась в другое тело. Я думал, что ты и в дальнейшем сможешь это делать. По факту я до сих пор так считаю, но уже эту способность нужно развивать. Скорее всего, она лёгкой не будет. Стоило мне услышать про переселение в другое тело, как меня тут же передёрнуло. Я предпочла бы оставаться в своём теле, тихо буркнула. Сейчас ты мыслишь глупо, мокриться. В дальнейшем тебе придётся следить за порядком среди аристократии, предотвращать возможные перевороты и уничтожать другие кровопролитные планы. перенося свою душу в другое тело, ты сможешь лично собирать важную информацию. И заметьте, я говорю, собирать информацию. Это можно сделать и за час, а не жить в другом теле так, что тебя потом из него не вытащишь». Я неловко опустила уголки губ. «Только эту способность нужно тщательно изучить. Её пределы и грани, то, что Эрин Ро-Ро, «Не могла вытолкнуть тебя из своего тела, даёт понять, что ты в этом плане сильнее души обычного человека. Но Ро-Ро временами тебя отодвигала. Ты сама ей это позволяла. И ты ей также позволила заметить тебя в её теле. Это проблема, Мокрица. В дальнейшем, чёрт раздери, будь более продуманной. Контролируй ситуацию». Незаметно вошла в чужое тело, получила то, что хотела, и спокойно ушла. Уголки моих губ ещё сильнее поползли вниз. Я не нашла, что ответить на слова жрица. Сейчас они для меня являлись тем, что находилось за гранью понимания. Помнишь, ты говорила, что будучи в теле Роро, -Ро, видела какие-то её воспоминания. Да, я подняла голову. Я не думаю, что её душа тебе их показала. Ты увидела эти воспоминания против её воли. Возможно, На самом деле, в этих мыслях я была согласна с жрецом. Уже теперь я понимала, что Эрен никогда не искала со мной контакта и ничего настолько личного ни за что не показала бы. Это тоже отличная возможность. При надобности ты можешь вселиться в чужое тело и просканировать его воспоминания на предмет плохих намерений. Разве это не вторжение в личное пространство? Нельзя же просто так рыться в головах других людей. Ты станешь следующим жрицом. Для тебя не должно существовать такой чуши, как личное пространство. То есть я должна буду постоянно лезть не в своё дело, копаясь в мыслях людей? Сейчас я кое-что объясню тебе, макрица. Ты ошибаешься, если считаешь, что будешь или вообще сможешь так сканировать всех и каждого. Я более чем уверен, что такой вид способностей будет отбирать критическое количество сил. поэтому их тебе придётся использовать с умом. Возможно, если раз в определённое время на какого-то человека упадёт подозрение в крайне паршивом поступке, ты его просканируешь и узнаешь, делал он это или нет. Так ты избежишь вероятности того, что наказан будет невиновный». Услышав это, я кивнула. «Правда, это всё равно не отменяло того, что все слова жреца для меня по-прежнему были за гранью. Если я действительно...» Смогу это сделать, это будет полезным делом. Я провела пальцем по шву на одеяле. В темноте его не видела, но чувствовала. А мне больше всего на свете хочется быть полезной, но я не уверена, что смогу оправдать такие ваши ожидания. В теле Эрин я была лишь гостем, и она довольно легко отодвигала меня подальше. А вы говорите, что я смогу незаметно сканировать людей? Почему ты в себе сомневаешься, а я в тебе нет? В голосе жрица скользнуло раздражение, и нацелено оно было на мою неуверенность. Почему-то от этого мне стало стыдно. Возникло острое понимание того, что я не хочу быть слабой, особенно перед жрицом, чтобы он меня хвалил, а не ругал. Простите, я сжала ладони в кулаки, так, словно подобным образом собирала всю внутреннюю силу. Больше я не буду сомневаться в себе. Такой ты мне нравишься больше. Один уголок губ жреца немного приподнялся вверх. Это даже улыбкой назвать нельзя, особенно если учесть то, что в остальном выражение его лица осталось всё таким же безразличным. Но всё равно от слов парня у меня по коже пробежались какие-то странные приятные мурашки. То, что я сейчас говорю касательно твоих способностей, в основном является моими предположениями, но я уверен, что мы сможем изучить тебя. и в дальнейшем ты найдёшь разумное применение каждой своей способности. Хорошо, ответила они просто решительно, скорее как человек, который был готов сворачивать горы и делать то, что вовсе невозможно, хотя отдалённо я понимала, что именно это мне и предстояло. Вставай. Я не спрашивала зачем. Послушно встала с кровати. Подойди. Жрец тоже поднялся на ноги и протянул мне ладонь. Возьми меня за руку. Зачем? спросила, но всё равно положила свою ладонь в его. Она у него грубая, но тёплая. От чего-то щёки начала покалывать, и я поймала себя на мысли, что покраснела, и почему-то застыдилась этого и отвернулась, но вовремя вспомнила, что, во-первых, в палате темно, а во-вторых, и жрец слепой. И не заметит это даже, если я с ног до головы покроюсь пятнами. Мы будем изучать твою способность проходить сквозь предметы. А зачем мне брать вас за руку, когда ты прошла сквозь пол, на тебе осталась одежда? Значит, ты можешь перетягивать с собой предметы. Может и других людей, но на меня твои способности не действуют. Если что-то пойдёт не так и ты начнёшь проходить сквозь пол, я не дам тебе упасть. Я прямо физически ощущала то, как ему было лень всё это объяснять. Но всё же она это делал, разговаривал со мной. Спасибо, я улыбнулась искренне, впервые за последнее время. Попробуй руку протянуть сквозь стену. Как? Я не знаю. Пытайся. Я положила ладонь на стену и надавила на неё сильнее, ещё сильнее. Ничего не получалось. Стена всё так же оставалась твёрдой, из-за чего внутри начали появляться первые угольки разочарования. и внутреннего сомнения. Я понимала, что просто ничего не будет, но это было не просто сложно, скорее невозможно. Подобное всё равно, что сказать человеку: "лети", а это физически не подлежит реальности. Он будет бесконечно долго прыгать, но так и останется на земле. За последнее время я на себе ощутила то, что мысленно можно обозначить магией, то, что не подчинялось законам физики, но мой мозг это слабо воспринимал. и больше подчинялся тем беспригословным рамкам мира, в которых я родилась и выросла. Я всё ещё не верила в то, что смогу обладать какими-то силами, ими ломать реальность. Я обещала жрицу, что не буду сомневаться в себе, но сейчас именно этим и занималась. Вернее, не так. Я боялась его разочарования, если у меня так ничего и не получится. "Не выходит", тихо сказала, стыдливо. "Дальше пробуй. Сконцентрируйся." прогонять через себя мысли, желания. Я кивнула и вновь начала давить на стену. Делала это долго и муторно, так что даже всё тело заболело от напряжения. Я была готова сломать себе руку, но не разочаровать его. "Я чувствую, что ты применяешь физическую силу", жрец шумно выдохнул, после чего ладонью коснулся моей спины, практически сразу скользнув выше, когда его пальцы легли на шею. Я ощутила тепло. Оно тонкими нитями прошло по всему телу, согрело. Расслабься. Ему легко сказать, а я даже дышать перестала, стоило парню вот так прикоснуться ко мне. У меня даже все мысли замерли, из-за чего я на мгновение потеряла связь с реальностью. И вовремя не уловила то, что моя рука всё это время, упирающаяся в стену, внезапно потеряла почву, а я из-за этого полетела вперёд. Когда моё лицо уже было в миллиметрах от стены, первой интуитивной мыслью было то, что сейчас я столкнусь с ней, сломаю себе нос и мне точно будет больно. Но когда моя голова прошла сквозь стену, которая к тому же выходила на улицу, я поняла, что сейчас рухну на парковку с пятого этажа. Оказывается, в зашитое мгновение можно испугаться так, что сердце остановится и кровь застынет, дыхание замрёт и даже крик застрянет в горле. И лишь в тот момент, когда ладонь жреца дёрнула меня назад, возвращая обратно в палату, я ощутила себя так, словно меня вырвало из лап липкого ужаса. Естественно, это произошло не сразу, на подобное понадобилось время. Отлипни от меня, мокрица. Жрец положил ладонь на шиворот моей кофты и попытался отцепить меня от себя, но я не поддавалась, цеплялась за него как за спасательный круг. Я чуть не упала с пятого этажа, сказала сбита. Голос очень сильно дрожал. Ида не менее в руках обнимала парня. Я тут, чтобы этого не произошло, раздражённо сказал он. Ты отцепишься от меня. Подождите, сейчас я немного успокоюсь. Трусиха. А, а вдруг я провалюсь сквозь пол, если не буду держаться за вас? И что? Ты теперь всю жизнь будешь липнуть ко мне? Он злился. Но всё же перестал пытаться оторвать меня от себя. Опять шумно выдохнул, после чего сказал: "Считай, что только что ты сделала первый шаг. Подтвердила то, что ты можешь проходить сквозь предметы. Это страшно". "Страшно это когда тебя головой об пол били. Полностью подчинишь себе эту способность, и тебе не будут опасны никакие нападения". Для этого было не вовремя, но мысленно я представила как тот самый незнакомец, напав на меня, опять схватил меня за волосы и начал бить головой об пол, а она раз за разом проходит сквозь него. Нелепая мысль и ни капли не смешная. Юмор у меня вообще своеобразный. Попробуй опять. Мне всё ещё было страшно, но сказать об этом я не решилась. Кое-как разжала руки, взяла ладонь жреца в свою и опять прикоснулась к стене. Теперь я была готова к потере почвы И даже странно то, как на этот раз легко моя рука скользнула сквозь твёрдую поверхность. Дикие ощущения. Ни с чем не сравнимые. Вроде твёрдо стоишь на ногах и полностью чувствуешь своё тело. Ощущаешь всю реальность, но не стену впереди себя. Она в моём сознании становится сравнима с голограммой. Отчётливо видна, но физически не существующая. Получается, рука прошла сквозь стену. И так просто... Я широко раскрыла глаза, пытаясь уловить все ощущения. Как ты себя чувствуешь? Не устала? Нет, может, немного. Оценить таково своё состояние я не могла, ведь в крови слишком сильно бушевал адреналин. Я ощущала себя так, словно одержала неожиданную и невозможную победу, и внутри всё действительно бурлило. Возможно, всё это было лишь крошечным шашком, но он ударил по внутреннему сомнению. перевернул весь мой мир с ног на голову, рождая во мне желание всё больше и больше стараться. Отдохни. Жрица отошёл в сторону, а Яна на негнущихся ногах пошла к кровати. Я хотела у вас кое-что спросить. Как вы видите предсказания? Как вообще это происходит? Я тоже смогу их получать? Я не знаю. И я как таковых предсказаний не вижу. «Я слеп с рождения, и ты должна понимать, что мне даже сны не снятся. Мой мозг не воспринимает картинки. Им не из чего появляться». «А как же?» «Мои видения...» «Это ощущения», — сказал он, поняв, о чём я хотела спросить. «И какие ощущения у вас были, когда пришло видение о моём браке с Джерионом Лемоном?» «Ваш брак не моё предсказание». Я дёрнулась и подняла на парня напряжённый взгляд. Не ваши? Но чьё? Есть ещё кто-то, кто видит будущее. Помнишь, я рассказывал про мужика, который пришёл ко мне и сказал, что я следующий. Он был нищим и по большей степени его считали ненормальным, но как раз у него основным даром было предсказание. Он дал мне некоторые наставления, и именно он предсказывал ваш брак. Сказал мне, из каких вы родов и даты рождения. «А как он вообще объяснил причину нашего брака?» «Никак. А я сам спрашивать не стал. Из того, что он мне рассказал брак двух ещё не родившихся аристократов, меня волновал меньше всего. Лишь позже, когда я выдал указ о вашем браке, я понял, кто ты и то, что ты меня сменишь». Вначале я не мог понять, что это значит, и как ты, будучи жерецом, будешь также вести обычную социальную жизнь в браке с Леманом. А потом пришёл к выводу, что какая на хрен разница? Пост жереца не обязывает запереться в замке. Это будет охренеть как нелегко. Но ты можешь жить, как и все остальные. Главное, так же исполняй положенные на тебя обязанности. Раньше я мечтала встретиться с вами, Я пустила голову, из-за чего пряди упали на лицо. Вернее, с Разеном, так как встреча с вами априори была невозможна. Я хотела спросить, какова причина моего брака с Леманом. А оказывается, вы её тоже не знаете. Если бы я тогда знал, что ты следующая, я бы спросил. Я сомневаюсь, что тот мужик не видел того, кем ты являешься. Но почему-то всё равно придрёк тебе мужа. Хотя логичнее было бы Если бы ты никогда не вышла замуж, потому что это приземляет статус жреца, спросила. Я много об этом думала, и когда вы сказали о том, что я следующий жрец, я со временем пришла к несовтыковке со своим замужеством. Взять вас за пример. Люди не знают, кто вы, но считают практически божеством. У божества не может быть обычной жены. Вообще любой жены, ведь человек божеству не ровня. Я не хочу равнять себя с божеством, но всё же у жреца есть статус, к которому я вообще ни в чём не подхожу. Божественности во мне ноль. Я даже не знаю, как её изобразить. А если всему этому не соответствовать, статус жреца полетит к чертям. А вы это целый культ, в который верят и которому поклоняются. Если культ перестанет верить в божество, всё рассыплется и начнётся хаос. В этом ты права, Макритца. У людей нельзя забирать веру. Это чревато ужасными последствиями для всего королевства. Но также ты в кое-чём ошибаешься. Если на то пошло, есть те, кто вообще сомневается в моём существовании, так как я ни разу не появлялся на людях. Но вот ты появишься, и у тебя есть силы, которые могут вывести статус жреца на новый уровень. Стань божеством. но тем божеством, которое живёт среди людей. Я усмехнулась. Ну какое из меня божество? И как я должна изображать божество? Я уверен, что ты сама это поймёшь. Главное, макритца, помни, что уже сейчас ты отвечаешь за репутацию жреца. Теперь она является твоей головной болью, так как уже вскоре ты меня официально сменишь. Скоро? Я наприглась. Насколько скоро? Я не думаю, что готово. через неделю. И я всё равно буду рядом, чтобы помогать до тех пор, пока ты полностью не освоишься. Король знает, и как будет происходить смена. Я говорила спокойно, но внутри меня трясло. Он знает, что я скоро уйду, и на моё место придёт другой человек. Но я не сказал, кто именно это будет. Тебя, как нового жреца, представят в замке. Уже сейчас рассылают приглашения всем аристократам. Для вида это обычный бал. Так, как было решено до самого последнего момента скрывать то, что жрец меняется, для избежания лишней паники. Я нервно улыбнулась, дрожь во всём теле усилилась. Пока что я многого не понимаю. Эими словами немного меняла тему, чтобы отвлечься, успокоиться. В первую очередь то, как жрец сможет вести социальную жизнь. А если бы я захотела поступить в университет? Не совсем разумная мысль. Но если ты хочешь и считаешь, что справишься, я не вижу в этом ничего паршивого. Да? Я широко раскрыла глаза. Про университет я пошутила, но после слов парня меня прямо электрическими разрядами пробило. То есть я могу поступить в университет, правда? Ага. В какой хочешь? В королевский. Я на эмоциях даже качнулась вперёд. Я мечтала учиться из-за прет и лемонов на моё поступление. Высшее образовательное заведение было для меня сродни физической боли, и я понимала, о чём говорил жрец. Мы только обсуждали то, что трудно, имея такой статус, вести социальную жизнь. А я ещё и усугубила всё, сказав, что хочу поступить в университет. Но я, не желая договорного брака, получила его, и жриत्صом я становиться не мечтала. А вот учёба была моим сокровенным желанием, и если, несмотря на все трудности, я получу её, Буду готова на всё. И работа жреца, изоб всех сил, постараюсь исполнить идеально. Я скажу, чтобы твоим зачислением в универ занялись. Но и это на ближайшую неделю тайна. До нужного момента не будем привлекать к тебе лишнее внимание. Услышав это, я была готова прыгать от счастья. Невыносимо сильно захотелось обнять жреца, так как он подарил мне мою мечту. Но в самый последний момент я остановилась. Он и так был недоволен Когда я к нему прижалась, судя по всему, он вообще не любил прикосновения, и в знак благодарности я решила его не трогать. Ночь прошла быстро. Спать не хотелось, но пришлось прилечь хотя бы на пару часов, так как мне нужны были силы. Сегодня я покидала больницу, и к переезду в особняк Лемоновых следовало быть готовой.